Глава 6. После двух почти бессонных ночей мир как будто плёнкой затянуло, прозрачной, но грязноватой, да ещё вдобавок глушившей звуки и запахи. Эмоции тоже словно выдохлись за минувшие дни и ночи, часы и минуты, и каждый миг шёл в загод жизни. Последняя надежда, последний шанс на теюдинна, единственный вариант, что родился в каком-то бреду. После того, как удалось свести воедино всё, что вспомнил, услышал и домыслил, оставался единственный вариант Юдин, где-то здесь. Здесь, на Казанском вокзале, забитом до отказа людьми в военной форме и гражданскими, баулами, чемоданами, криками, слезами, гудками паровозов, дымом. С колончёвки, где Стас оказался на рассвете, ранним, почти по-зимнему ледяным солнечным утром толпа валила племяком по проспекту и по достокаде распадалась на два рукава. где я бы уходил в сторону Ярославского вокзала, правее и мощнее предыдущего раза в полтора, а то и в два, чёк в сторону перрона, где стояли поезда южных направлений. Стас пытался лавировать в толпе и даже обошёл двух нагруженных тюками женщин, получил тычок в спину и порцию проклятий. Оторвался был, но опёрся в плотный ряд спин и дёргаться перестал. Еба бесполезно прорываться через этот монолит, всё равно что бодаться с гранитной колонной, да и монолит не стоит на месте, а медленно но всё же движется к Насти широ распахнутым дверям вокзала. Оставалось только ждать, когда течение затянет его внутрь, как в чёрную дыру. И гадать: прав он или просчитался в очередной раз? Успеет перехватить Юдина или опоздает? А если опоздает, то насколько? Но мысли эти очертели за последние дни ползли по кругу, точно гусеница, и спасения от них было дно. Прорваться наконец через толпу перейдя в тёмном душном с высокими потолками зале с закрытыми окошками каз я оказался на площади здесь было нелегче люди не бежали как всегда целеустремлённо к своим поездам и электричкам а шарахлись вправо влево толпу мотало как траву под ветром поездов насколько я видел над головой места с поблизости было множество ни одного свободного пути везде куда ни глянь тянулись вереницы вагонов теплошек и тоже не пустых внутри женщины мужчины Дети, кто сидит на краю, свесив ноги, кто стоит, навалившись животом на брус перегородкум поперёк двери, кто смеётся, кто плачет, кто заталкивает в вагон здоровенные чемоданы или узел. Гул, крики, лязглоцепкой, тут же, перекрыв всё, рявкнул паровозный гудок. Второй от первого, на где стоял Стас, ряд вагонов дёрнулся, с грохотом покатил вперёд. Запрыгал на стрёлках. Попа моментально качнулась вправо, потащила Стаса с собой, оказавшегося во главе орды. Люди обогнали последний вагон ближайшего состава и прыгли на рельсы, разбредались кто куда. Кто-то шёл по шпалам вдоль шелона, кто-то пригибаясь, слез под вагонами, кто-то постоял у ближайшей теплушки, поговорил с её обитателями, посмеялся и оказался внутри. Стаса толкнули под коленку чем-то тяжёлым и острым. Он посторонился, пропустил тощего старика с двумя чемоданами. Не прошёл следом по шпалам. Даже приблизительно не представляю себе, где в этой толчье, в скопище поездов и людей он будет искать эшелон с сотрудниками Мосфильма. Барахнулась была привычная уже мысль, что ошибся он, что зря топал через всю щйте Москву, с Воробьёвых гор до площади трёх вокзалов. Барахнулась и пошла куда подальше. Даже если я ошибся, Если просчитался, зря ты очёлся сюда пешком полночи, и на трамвае ещё 2 1/2 часа. Он обязан эту версию проверить. Проверьте, признаться, чтоб был не прав. Но других-то вариантов вообще не было, не быть не могла. И позавчера, пока в убежище полночи отсиживался, и вчерашнюю ночь, что пришлось в метро провести, даже когда засыпал, всё прокручивал в голове, точно чёткие перебирая одно и то же. куда мог поддаться Юдин. Соображал он то он быстрее Матвеева и мигом понял, что концепция круто изменилась, и что вместо Сытова, из спокойного XIX века, их занесло в префронтовую Москву. Сообразил, тут же прикинул своё место в новых декорациях и понеслась. От прихо скне своего избавился легко и изящно в своей манере, ограбил и бросил выживать в одиночку. О подружке и думать забыл, пересидел в развальных налёт и смылся. Но куда? Встав засунув руки в карманы всё ещё приличного пиджака, доставшегося в наследство от профессора кафедры психиатрии, шёл шагая через Палу за тем же детком и, в чёрт знает какой по счёту раз, попытался представить себя Юдинным, богатым до да неприличия скотиной и редкостным мерзавцем. И получалось уже, надо сказать, неплохо. Не то что вчера или позавчера. Ярость не застила рассудок. Зато конструкции из мысли, допущений и выводов радовало сердце. Может, и не ошибся. Стас смотрел по сторонам, пытаясь разглядеть в толпе знакомую по фотографиям юдинскую физиономию, но зря старался. Случайная встреча фантастика, подарок судьбы. Расчитывать на подобные плюшки глупость непозволительная. Но это приходится полагаться на расчёт и ряд допущений, что ведут к одному. Юдин вышел лон из сотрудников Мосфильма, к ним приказано эвакуироваться в Ташкент, причём ещё неделю назад первая партия уже уехала. Ташкент отличный выбор для октября 41. -го. Столица республики, что тогда поставляла мне героинь и бесчисленных равшанов с жамшутами, а хлеб, фрукты, хлопок, а также золото, медь и уран. Евгений всё рассчитал верно, и не дарма интересовался Матвеевым, не знать ли тот, где в 41-м располагался мосфильм. Но тот, в отличие от своего хозяина, в школе плохо учился. За что и поплатился. А юдин выкрутился, намереваясь пересидеть за ворушку обеих эпох в сытом и относительно спокойном регионе. Но развал и страны ещё полувека. Денег у паршивца навалом, Устроится ведь, и неплохо устроится в благодатном климате, в регионе, где местный видит снег раз или два за всю жизнь. Устроится и доживёт свой век в тепле и покое. И кто поручится, что Юдин не ускользнул с первой партии сотрудников Мосфильма? Раздался короткий предупреждающий гудок. Народ впереди и по сторонам заметался, и бросился кто куда, в основном под вагоны ближайшего состава. А впереди на рельсах показался крайний вагон очередного пустого покаяжелона. Галос угрожающе громахали на стыках. Стас, по примеру детка ещё маданными, бросился вправо, пролез под вагоном и оказался на другой стороне, повертел головой. Нет, без шансов. Бродить среди поездов можно до вечера, шарахаясь от каждого гудка и грохота сцепки. Солнце поднялось над круглой башенкой и шпилем башни вокзала, било в глаза. Стас отвернулся, прикидывая, как быть дальше. Выход виделся только один. Спросить кого-нибудь, спросить осторожно, будто не взначай поинтересоваться: "Где тут поблизости шелоны с товарищами артистами и прочими служителями важнейших из искусств? Если упомянутый шелон ещё здесь". Вчера в пустом и гулком павильоне на Воробьёвых горах сторож заверил Стаса, что никого нет, потому что начальство приказало забрать всё, включая декорации и оборудование, и как можно быстрее покинуть Москву. Два раза переспросил и два раза получил в ответ: "Уехали". Только куда? На вокзал или уже в Ташкент? Екатят в эту самую минуту через Оренбургские степи. Добиться не смог. Потом пошёл на вокзал, наплевав на грозные предупреждения о несведной судьбе нарушителей комендантского часа. Потом на лёд, потом почти до утра в метро, откуда выпустили с первыми проблесками зари. Но зато поспать удалось в тепле. Что уже немало. Стас ещё раз огляделся, увидел, что шустрого деткая след простыл и вообще поблизости никого, куда ни глянь. Только глухие стенки товарных вагонов, устроенных под перевозку людей. Из приоткрытой двери одной теплушки глянул хмурый тип в шинели. Посмотрел на Стаса недобро и грохнул створкой, да ещё и лязгнул чем-то изнутри. Стас постоял ещё немного, прислушался и полез под вагоном. И двойня зацепив прижаком кабарную кривую железку, выбрался с той стороны и пошёл на звук голосов. У лестницы в вагон разговаривали двое две женщины, лет под 40 или около того, в тёплых пальто и платках. Обе жмто похожи друг на друга, но сходство им придавало не кровное родство, а выражение лиц отрешённое и сосредоточенное. Только у той, что пониже ростом, глаза красные от слёз, да и нос тоже смотрит с тревогой и как-то безнадёжно. Старая глядит точно так же, но с любопытством, что ли, даже с интересом. Да, паршиво, да тяжело и холодно. С этим всё понятно, но дальше-то что? Давайте уже, поехали. Но поезд стоял и тронуться не собирался. Та, что плакала, высморкалась в платочек и сказала: "Говорят, Москву сдают. Я сегодня в очереди слышала. Фрицы уже в городе. Немецкие танки в химках. Не сдают, не сдают". с досадой барабанила её вторая. Не слушай сплетни, сколько тебе говорить. Положение неясное. Надо сохранять порядок и спокойствие, иначе. Обе обернулись на хруст подмёрзшего гравия и уставились на Стаса. Он на ходу одёрнул пиджак, пригладил волосы и подошёл торопливо и принялся извираться, как провинциал, впервые угодивший в столицу. Простите, начал он первым. Может, вы знаете или видели? Тут недалеко должен быть эшелон с сотрудниками Мосфильма. Я вышел и заблудился. Её обдалося растерянной даже смущённо, понимая, что объяснение получилось ни к чёрту. Пиджак и штаны в грязи, ботинки не лучше, физиономия заросшая, да ещё и вопросы подозрительные задаёт. Но выдумывать версию по мне времени не было, да и женщины вроде о тревогу поднимать не собирались. Смотрели спокойно, как на своего. Точно. Так что только что отчитывала приятельницу за паническое настроение, моментально кинула Стаса с ног до головы цепким взглядом и проговорила вежливо: Ничего страшного, это недалеко. Ваше там. Она показала рукой в причатки на состав, что стоял напротив, и улыбнулась. Благодарю. Сас поклонился, присел на корточки и полез в указанном направлении под ближайший вагон. Перебрался с горем пополам на другую сторону, извозившись в машинном мосте и порвав в тике на спине пиджак, даже замер на мгновение, услышав, как сочно хрустнула ткань. Вылез, постоял, осматриваясь, обнаружил, что стоит в двух вагонах от хвоста состава, и пошёл неторопливо к последнему вагону, куда грузили ящики и огромные коробки. Руководил процессом невысокий, активный мужинка, он осматривался со списками, проверял номера, ставил напротив карандашную галочку и орал на грузчиков, призывая беречь государственное добро. На До последнего закрытого и опломбированного вагона Стас не дошёл. постоял в сторонке за спиной у ответственного товарища, чем вызвал его крайнее раздражение. Мужинка беспрестанно крутилась и даже покраснела от возмущения. По Восьму было видно, что ещё немного, и он поинтересуется стаканом, какого чёрта ему тот надо. А никакого. Стас уже видел всё, что хотел, отвернулся и пошёл вдоль вагонов. Ошибки нет. На каждом ящике и коробке красовалась маркировка "Мосфильм". Ящиков этих стояло на перроне и гравии штук 10. Погрузка в разгаре, есть время прогуляться. Он и пошёл себе неспешно, глядя то перед собой, то под ноги на прихваченный морозцем гравий, не забывая посматривать по сторонам. И почувствовал вдруг, что становится жарко, что утреннеезно повещест, что сердце колотится чаще, а блонго, что до сего момента окутывало мир, стало вроде как тоньше и чище. Один вагон, второй, третий, Все как один, все похожи друг на друга. Двери открыты, где Настя, ж где на половину, и видно всё, что делается внутри. На рёв три яруса, печка, загрузочные бортовые люки вставлены рамы со стёклами. В центре вагона печка буржуйка. Поперёк дверного проёма деревянный брус. Народу внутри полно. Женщины в основном, детей мало, но мужики тоже попадаются. Кто вдоль вагона бродит, кто через перегородку повиснув по сторонам глазеет. то на нарах дрыгнет, и лица не разобрать. Вот как тот, например, длинный, белобрысый, похож вроде. Стас остановился, приглядываясь издалека, но в полумраке вагона рассмотреть детали не смог. Юдин не Юдин, он не он, отсюда не разобрать. Стас подошёл поближе, встал у двери, глядя на спящего, бесполезно, очень далеко, и в темноте плохо видно. Огляделся, прислушался, в дальнем углу разговаривают женщины. Но это ребёнок, обо близости никого. Стас подпрыгнул, опираясь на пол вагона, приподнялся и отлетел назад, едва удержался на ногах. Его рванули за пиджак, причём сразу двое, аж швырнули назад, к вагону напротив, и теперь наступали, отрезая путь. Один здоровую сутулую дядя в телогрейке поверх костюма, второй одет поприличнее, но рожа зверская, хоть и напуганная малость, что объяснимо. Мало ли тут таких шляется. Дяди ещё орта раскрыть не успели. Остатъ уже сообразил, что влип основательно. За кормненькой приняли. Гадалки не ходи, или за лихаимцы покрупнее. Тебе чего? буркнул тот, что в телогрейке. Чего тут шаришься? Вали отсюда. Вали-вали, подержал коллегу на пугонной, неуверенным, но нахальным дискантом. Если что, о милицию звать не будем, сами управимся. управятся, с них станицы голыми руками за своё имущество порвут. А менты потом труп на вагонкой отвезут, разбираться никто не будет. Осадное положение, знаете ли, наследстве и времени нет. Приговор в один миг выносят и тут же исполняют. Сам недавно видел. О про свою невиновность он будет архангелом песни петь. Может, те и послушают. Стас поднял руки и примирительно улыбнулся. Девица, мужики, Ерш своего вагона искал, заблудился. Но это сказка годилась для женщин. Мужики дружнники в ноли шагнули к Стасу. Ещё раз тебя здесь увижу, многозначительно пообещал дядя в телогрейке. Его жена парник наоборот отступил: "Давай дорогу". Стас обошёл обоих и, не оглядываясь, дошагал по гравию дальше, стараясь держаться в стороне от масфильмовского эшелона, но это не помогло. Оба дяди оказались не только крепкими и сообразительными, Но я горластами, мигом притопределя окружающих об опасности. И теперь Стас шагал точно под прицелом десятков пар глаз. Следили за каждым его шагом, но Стас не торопился, и, нарявя за работу себе ко соглазии, смотрел вправо на открытые двери вагонов, на людей рядом и внутри. "Топ-топы!" крикнул вслед кто-то. Миста застопол, проклядная и свою глупость, и бдительность, наученных войной и передрягами граждан. И солнце, что било точно в глаза. По логике, Варешке следовал бы шмыгнуть под вагоны и поискать удачу на другом конце вокзала, но Стас всем своим видом демонстрировал безразличие к чужому добру. Ещё вагон, ещё один, третий, четвёртый. Уже виднеется паровоз, из трубы поднимается белый дымок. Слышен тонкий гудок, точно махина пробует голос перед рывком из Москвы в южные степи. А солнце по-прежнему бьёт в глаза. Яркое, злое, точно весеннее, острое, выжимает слёзы. Стас зажмурился и поматал головой. Всё, надо выходить. Или эта прогулка плохо для него закончится. Хотя куда уж хуже? Надо бы хуже, да некуда. Да не переживай ты, а цены вопросы назови. Тогда и поговорим. Слова перекрыл мощный уверенный рёв паровозного гудка, заглушил часть фразы, но и половины хватило. Что-то делать вид не пришлось. Стас налетел на металлический штырь, торчащий из гравия. Грохнулся на одно колено и подниматься не торопился, стоял так, разглядывая камни. Потом очень медленно повернул голову вправо. Мимо прошёл кто-то, но Стас даже не понял, кто именно. Смотрел не отрываясь на парочку в дверном проёме. Бледная растерянная женщина в чёрной шубке поверх длинного тёмного платья, модная, с короткими светлыми кудряшками и голубыми глазами. Бала красиво, как кукла в витрине дорогого магазина. Рядом с ней стоял мужик, высокий, слегка загорелый красавец с седыми волосами, в тёмном костюме, в пальто до колен, в отличных ботинках и шляпе. Он выглядел как гангстер, не хватало только верного культа. Зато наличивало папироска в зубах. Красавец затянулся, поморщился с еле уловимой брезгливостью и швырнул окурок на гравий. Обнял женщина за плечи. Тане шелохнулась Вдруг повернула голову, и Стас заметил, что её щёки мокры от слёз. Он медленно, как во сне или после наркоза, перевёл взгляд правее, на её кавалера. На юдина, что небрежно, как аристократ, опирался на вульгарный, плохо обструганный брус, и снисходительно улыбался, глядя на Стаса. Вот это встреча. Глупо крутануло за голове. Стас осторожно поднялся на ноги и принялся отряхивать перепачканные штанины. Странно. Но даже звуки исчезли, всё заглушил стук сердца. Оно укладывалось почти что в горле. Руки чуть дрожали. Нашёл, успел, вычислил. Стас не верил сам себе, своим глазам и ушам. Выпрямился, глядя на ободранной ладони, и снова взглянул на Юдина. Уже со страхом, даже с ужасом, что граничил с паникой. Вдруг показалось, Висново обознался. Мне показалось. Мрась убившей Лёшку и Леру стояла напротив в паре метров. Осталось только сделать пару шагов и вцепиться ему в горло. Но Стас медлил, разглядывал Юдина почти в упор, а тот не замечал, шептал что-то красотки на ушко, обнимал за талию, запустил руку за ворот шубки. Он, точно, знакомое роже до тошноты, дарвоты. Он Юдин, только похудел и оброс как балонка. Морда тоже хорошая, что придаёт ему дополнительный шарм. Он даже выглядит если не моложе, то нахальнюш точно. Э, корыт надо же. Какая неожиданность. Правит организм не котином, забив на здоровый образ жизни, а прочей вывертой богатой халёной скотиной. Привет, тварь. Слава богам, что голос подвёл и вместо того, чтобы проорать это во всё горло, стат совёрхнулся, потёр шею и отвёл взгляд, чтобы не выдать себе, не показать радость, граничащую с эйфорией. Снова присел на корточки, делая вид, что проверяет на прочность шнурки. Осторожно поднял глаза. Юдин смотрел на него в упор, спокойно смотрел, без волнения, вообще без эмоций. Смотрел, как смотрят на вещь, как на гравий или фонарный столб. Но ото в первые секунды всё изменилось моментально. Слова, эмоции, жесты всё сейчас было лишним. Работали какие-то глубинные инстинкты, инстинкт охотника, но не добычи. инстинкты, не имевшие ничего общего с интеллектом homo sapiens. И один отец небесный ведает, как назвать то, что меж ними двумя пролегло, то ли вседоновошная телепатия, то ли немалый жизненный опыт обоих, помноженный на те самые инстинкты. Стал ни за что бы не смог бы объяснить, как и почему но он совершенно точно понял, что Юдин узнал его, пусть не его самого, но выходцы из его времени, из богом проклятого будущего. И что Юдин знает, Перешелец явился за его жизнью. Протяжно прогудел паровоз, лязгнула сцепка, вагоны тряхнуло, состав сдал назад. Замер, и дёрнувшись, струну со с места. По вагонам зарычали со всех сторон, и с мира точно стёрнули плёнку. Краски стали ярче, углы острее, контуры предметов четче, а звуки оглушали так, что хотелось зажать уши. Юдин царственно повернулся и ушёл в теплошку. Заплаканная блондинка побрела следом. Дверь за ними закрылась, но не плотно. Вагон медленно проплыл мимо. Стас пропустил его, пошёл рядом, ускоряя шаг в такт движению и вскочил на подножку. Оказался на площадке, где уже стояли несколько человек. "Кто такой?" немедленно налетела на него пухлая каратышка со списком в руках. Стас онаглянула мельком и откнулась об бумаги. Повела вниз по столбцу фамилий карандашом и что-то шептала себе под нос. Стас попытался обойти её, протиснуться было к приоткрытой двери, но тётенька была начеку. Дёрнула за рукав и невежливо воткнула кулачком в поясницу. "Как ваша фамилия?" По надрывному голосу, в котором отчётливо возвышала близкая истерика, было понятно, что тётка просто так не отвяжется. "Иванов", буркнул Стас, рассчитывая, что как минимум один одна фамилия совписке у тётеньки окажется. И не ошибся. Вежливый голос смолк. Активист отпустил рукав пиджака и бормотал, как показалось Стасу, растерянно: "Иванов, один у меня в третьем, ещё двое в шестом и в тринадцатом". Стас её не слушал. Пробрался через небольшую толпу, остановился у стенки и выглянул из-за неё. И первым, кого заметил, был Юдин. Он стоял, опёршись локтями об груз, искучающе посматривал по сторонам. Заметил Стаса, выпрямился, их взгляды пересеклись. Оба с полминуты не отрываясь смотрели друг на друга. Поезд рыхнул на стрелки, вагон мотнул, и Стас едва удержался на площадке, запнулся о металлическую планку и отшатнулся, потеряв Юдину из виду. А когда я посмотрел туда вновь, Юдина уже не было. На его месте стояла та самая кудрявая красотка, и рядом с ней ещё две женщины переговаривались. Со вздохами следили, как остаются позади знакомые места. Вы из какого вагона? Здесь ныли почти на дохом. Активистка, Бутяня ладна, пробиралась к Стасу со своим списком, смотрела подозрительно и зло, то веледи, снова начнёт орать, на этот раз на радостях, что отловила зайца. "И шестого, чтобы отвязалась", сказал Стас, а сам в темпе прикидывал, как бы дальше, лесть в огонь медленно, глупо и бессмысленно, да и преодолеть всё-таки фокус на ходу, пусть даже тихим, вряд ли получится. Если только по стене переползти, как ящерица. Да и не зачем пока. Юдина внутри, двери две, и обе отлично просматриваются. Деваться ему некуда. До первой остановки некуда. Если только не сорвётся он прыгнуть на ходу, и предпосылок к этому пока не осматривается. Ждать. Сейчас только ждать, когда этот оvareс нос высунет. Каравулить, стеречь, как зверю нары. Выйдет рано или поздно. Деваться ему некуда. Он в ловушке, и лобушка катит несмешно по Каеше по Москве. Да что там по Москве? От вокзала-то пока толком не отъехали. Стаса грубо рванули за пиджак. Рванули так, что не будь вокруг людей, вряд ли бы на ногах удержался. Врезался в кого-то, услышал возмущённый крик, обернулся и оказался нос к носу с бледным, гладко выбритом мужиком в чёрном пальто и без шапки. Мужик беззаботно, ещё рос и пристально разглядывал Стаса. Встунулся едва ли не в лицо. Очатнос и крикнул, дертя головой по сторонам. Это не Иванов из шестого. Я того знаю. Это не он. Это варюга. Он ещё на вокзале рядом тёрся, высматривал, что плохо лежит. Вообще вздох изумления и ужаса. Люди вокруг испугано отшатнулись. Стас на миг оказался на пустом пятачке, но на миг только. Толпа мигом нахлынула обратно. Люди смотрели недобро. Кольцо смыкалось. Стас схватили сзади за локоть и толкнули к подножке. шла отсюда. И крикнула побогравевшие активистки. Она прижимала списки на груди и наступала на Стаса. "Валюга, сваличь, проваливай!" Его держали двое, развернули рывком, толкнули к краю площадки. Поезд уже не тащился, ускорялся понемногу, и давно бы разогнался, если бы не стрелки, по которым немилосердно грохотали колёса, а вагонa мотало как лодку в шторм. Перед глазами Меликаялии столбы тянулись за бору неподалёк от полотна. Грави между шпал и рельсы над ним. Пшёл. От венка в спину Стас еле удержался, чтобы не сорваться на этот самый гравий. Он стоял, развенув промеру руки и глянул влево. Юдин наблюдал за ним сухмылкой, с лёгкой такой снисходительной. Не был сейчас чертовски похож на своё изображение с одного протокольного фото. Такая же надменная сволочь, просто один в один. Ещё удар в спину, и на этот раз его толкнули сразу двое. Повизгивало по задикте виска. Вагон качнуло так, что Стас едва не завалился на спину. Время выиграл малость времени. Позади никто не напирал, слышались крики и ругань. Народ отдавился среди многие теперь крыл друг друга на чём свет стоит. Стас развернулся, чуть пригнулся, точно готовился к прыжку и бросился, но не вперёд, а чуть левее. Скачил на край переборки, что отделяла площадку от сыпки. Подтянулся, лёг животом на крышу. В ноги вцепились сразу двое, но получив по-хорошему пинку, быстро отстали, только заорали в два раза громче. Но Стас был уже на крыше вагона. Под вопли держевора поднялся на ноги и балансируя на ходу, шаг за шагом добрался до центрального входа в теплушку, глянул вниз и по сторонам. Блицо ударил ледяной ветер, остатки тепла моментально выдуло из одежды. Свет солнца стал вовсе уж нестерпимым, от паровозного гудка встречного состава заложило уши. Стас присел на корточке, придерживаясь за деревянный выступ и примериваясь к качечке. Лёг на живот, подполз к краю крыши и свиселся вниз. Эффект получился потрясающий. На него пялились, казалось, все обитатели вагона, и все они дружно шарахнулись в разные стороны, кто испуганно, кто от неожиданности. "Вагон!" пробежал кто-то. Стасу показалось, что это огласила активистка, но сейчас было не до неё. Опустился ещё ниже, почти по пояс, и заглянул в вагон, но в полумраке толком ничего не разглядело, кроме метания масфимовцев. До одной неподвижной фигуры посреди этого хаоса. Ещё раз всмотрелся в темноту, проверяя себя. Точно, это Юдин. Спокоен, сволочь, кажется, снова улыбнётся, но это только догадки. Лица в сумраке не разобрать, зато голос слышен отлично. Спокоен, о граждане. Сейчас я этого варюгу пристрелю. Мне только спасибо скажут. Разойдитесь все. Икартинна скинул с себя пальтом, отбросил на ближайшие нары, блеснуло что-то неярко, точная искра пролетела и погасла в руках у мерзавца. А вот и кольт, мелькнуло в голове. Стас попнул назад, торопясь убраться с линии огня. Не кольт, понятное дело, а младший брат, как показалось в полумраке, тоже револьвер, небольшой, словно дамский вариант. Но грохнуло не слабо. Быстро заглушил грохот колёс. Пуля улетела куда-то в сторону старого кирпичного дома у палатна. Улетела подружный визг женской части пассажиров. Стас снова пополз к двери, но уже длинным кружным путём, набрался до партёположного края вагона, намереваясь подобраться к проёму с той стороны. И не сразу понял, что это. Почему доски крыши точно пробуравили изнутри? Почему во все стороны летят мелкие щепки? Две дырки, три, четыре. Дошло наконец. Стас отпрянул и на коленях едва держа вравновесие пополз обратно. Но на той же площадке его уже поджидали и активистка, и бледный мужик, впрочем, уже не бледный, а раскрасневшийся и бодрый. Он даже подпрыгнул пару раз, намереваясь схватить Стаса за грудки. Из крышки выбил ещё фонтанчик щепы. Стас перекатился на самый край вагона, завис над полотном, держась за край крыши, и заорал во всё горло: "Июдин, сука, я ж тебя всё равно достану!" Не чудом удержался, не свалился под колёса. Поезд резко сбавил ход, точно его захвост дёрнули. Грохот и лязга заглушили выстрел. Стас аж вёрнуло назад, он рухнул спиной на доски, тут же сел, закрутил головой по сторонам. Вокруг всё ещё город, уже окраина. Дома в основном низкие, деревянные, много деревьев, точно парк поблизости или сады. И куда ни глянь, рельсы и поезда, бесконечные, длинные вереницы вагонов, таких же теплушек и закрытых СВ. и платформы, пусты и с техникой. Нет им ни конца и ни края. Что-то едет, точнее, ползёт еле-еле. Что-то стоит. Людей мало. В основном, оглядывают из дверей и окон вагонов. Устало смотрят и безразлично. Все, кроме одного. И откуда он взялся, непонятно. Точно с неба свалился, выскочил как из-под земли. Покрутил головой вправо-влево, в одной руке довольно тяжёлый набицкаваешь, в другой Тот самый младший брат Кольта. Точно, револьвер. Значит, в темноте не показалось. Стаса точно подбросило. Он вскочил на ноги и побежал по крыше вдоль платно о следом за Юдиным. Затормозил на краю, примериваясь, как бы получше спрыгнуть. А Юдин не мешкал, ещё немного повертел башкой и пропал под вагоном состава, что стоял на соседнем пути, и пропал мгновенно, точно дух нечистый. Стаз повис на крыше на руках, разжал пальцы и приземлился на гравий, кинулся к поезду. Вслед орали: "Хорошо хоть не стреляли, винотом спасибо". Масфимовцы оказались людьми дружными, но трусоватыми, в погоню никто кидаться не стал. Стаз заметил краем глаза скорбное лицо белокурой красатки, её трагическую позу, точь-в-точь -точь, жена моряка, проводившего мужа в дальний поход. Пробежав вдоль вагонной полез под соседний поезд, и только оказался под брюхом, только собрался перебраться на ту сторону, как всё пришло в движение. Поезд дёрнулся, точно укушенная овдом лошадь. Колёса тяжко лязгнули и покатились по рельсам. Верху жутко сгрыхало, голова закружилась, в горло подступила тошнота. Стаз закрыл голову руками, вжался в шпалы и зажмурился. Точно это могло помочь. спасти от металлического гула, ровно вытягучего, бесконечного отлязга и душного запаха горячего металла. Время остановилось. Вагоны плыли над головой несмешной в развалочку. Перед глазами стояло их открыть и посмотреть в бок, крутились тяжёлые чёрные диски колёс, гремели по рельсам. Спину задело что-то узкое, плоское, проползло как змея. Спас изогнулся в бок, отвернул голову и приоткрыл глаза. Заметил, как уплывает от него кривая полоса металла, торчащая из днища. Снова зажмурился я, глухо от навалившейся тишины. Я слеп заодно. Глаза ударило солнцем, оно стояло почти в зените. Вагоны исчезли, последние соторопевшими мужиком, курившим на площадке, тащился в сторону Москвы. Тяжко ухнул позади гудок паровоза. Стас перекатился через рельсы и сел на насыпи, привалился плечом к столбу. Крейм Муха ещё плохо понимая, что только что с ним было и что вообще вокруг происходит, он слышал крики вперемешку с матюками. Поднялся на ноги, огляделся. Со всех сторон вагоны поезда. По соседнему пути катит очередной эшелон, этот раз из Москвы. Поровоз тащит за собой вереницу теплошушек и резво тащит старается. А вопль пленёно молчат, их точно ветром доносит. Голоса всё ближе, крики отчётливее, как и выражения, заборестые и ёмкие. Делать было нечего. Истас пролез под ближайшим вагоном, оказался на точно такой же насыпи, перед точно такой же теплошкой, что ползли по соседнему пути. Но люди в ней смотрели куда-то вверх. Кто-то орал, кто-то свистел вслед бегущему по крышам человеку. Андрей гласил странно, точно парил в воздухе. Истасу даже показалось, что тот освоил искусство левитации и вознёсся над плоскими крышами вагонов и паровозов. Потом сообразила, что некто в чёрном пальто, с седой поджары без шляпы, потерянный где-то в запарке гонки, скачет по крышам другого поезда. Этот поезд медленно, но неотвратимо тащится прочь от Москвы. Земле Юдин смотрелся вовсе уж нелепо, точно огромный комар с гигантскими крыльями и конечностями. Неловко перескакивал препятствия, не забывая прижимать рёбрам тоненький саквояж. Прижимал он его локтем левой руки, правую держал на отлёте. жимал что-то на бегу, и не забывал поглядывать по сторонам. Меновал вагон, где стоял Стас, и побежал дальше, неловко перепархивая с крыши на крышу. Стас ренолся следом, взлетел на подножку первого попавшегося вагона, отработанным движением оказался на краю переборки и дальше на крыше. Крики и вопли стихшие было, понеслись новой силой, но что-то морали ему вслед, Стас не разобрал. Пробежал по вагону до края, притормозил, чуть сдал назад и с разбега перемахнул узкое пространство над насыпью. Свалился на крышу вагона идущего рядом поезда и сел, удерживая равновесие. Поезд качало неумеренно. Юдин скакал далеко впереди, оглядывался или нет стас не видел. Да и вглядываться было некогда. Он вскочил и помчался следом за Юдиным. Помчался, громко сказано, двигался как мог, быстро, сохраняя равновесие. Я собираясь перед каждым прыжком с вагона на вагон, мельком смотрел вниз на полусу гравии и лица обольевших людей, в основном военных. Среди них было много раненых, с перевязанными руками и ногами. Кто-то еле двигался, но свистеть вслед я рад, это им не мешало. Перемахнул очередной просвет, добежал до середины крыши и притормозил, не сводя с Юдина глаз. Тому тоже приходилось несладко. Поезд набирал ход, подпрыгивая на стыках рельс. Июдина наносила на крышей стороны в сторону. Нога хондержалась и чудом. Он опережал Стаса на 2 или 3 вагона. Боком перескочил очередной просвет и обернулся. Покочнулся опасно, но удержал равновесие, подскокал дальше и почти потерялся в клубах серого дыма, летевшего из паровозной трубы. Стас бежал следом. Мне с когда я перепрыгивал пространство между вагонами не смотрел, сосредоточился на одном на пасть. Но грохнулся такие и тут же вскочил, вглядываясь в дым, и задохнулся, закашлялся от горекопоти, попавшей в лёгкие. Людя наобернулся ещё раз, вытянул правую руку вперёд и теперь сосвидел, что в ней зажат револьвер. Пригнулся, шарахнулся в бок чисто рефлекторно, хоть выстрела и не слышал. Его перекрыл рёв паровозного гудка, грохот колёс и невесть откуда взявшийся тягучий вой. Он нарастал, перекатывался волнами, Стас и Юдина остановились одновременно, глянули друг на друга и по сторонам. Вой крев переливался на низких протяжных нотах, нёс тоску и ужас, от которого хотелось упасть ничком и зажать уши. Стас посмотрел вверх, на деревья и далёкой полоской леса по небу плыли четыре чёрных креста, шли в связке один за другим, будто их держали рядом невидимые тросы. Одновременно снизились и на землю взлетели мощные фонтаны земли и обломков. Четвёрка разошлась веером. Стас держал взглядом одного, что приближался к поезду. Видел, как вокруг бомбардировщика клубятся чёрные дымки от разрывов. Но бомбовоз, неуязвимый для зениток, шёл дальше. Пролетел он головной, выкинув из брюха десятки снарядов и двинул дальше, окружённый пучками разрывов, почти исчезв в них. Стас отвернулся, глянул вперёд. Юдин всё ещё был там. Форон почти растерял, топтался на крыше последнего вагона и озирался. то поднимал револьверыцы Лёсавстаса, то смотрел себе под ноги. Точно на краю пропасти стоял Илимангила, когда каждый шаг может стать последним. Решился, вскинул в очередной раз руку, и тут справа грохнуло так, что заложило уши. Небо потемнело от подорванных пластов земли. Взлетело и жутко медленно рухнуло вниз переломлённое пополам старое дерево, и всё это в тишине. Точно звук нарочно отключили. И тут же без передышки ударило в плечо и в бок. Жёстко, больно, с нечеловеческой силой. Стас аж швырнуло к краю крыши. Он успел сгруппироваться и полетел вниз, в сторону от колёс и рельсов, прочь от насыпи к забору и деревянному дому, вслед за юденным, которого тоже накрыло взрывной волной. Приземление вышло жёстким. Стас перекатился по гравию, врезался локтем в рельс соседнего пути, едва не потерял сознание от боли. Кой-как поднялся, постоял, пошатываясь, и глядя по сторонам, увидел Юдина. Тому тоже досталось бежал он, кривясь на правый бок, и постоянно озирался. Стас кинулся следом по двои сирены, рёв паровозных гудков и тарахтение зениток, под грохот разрывов, бежал несводя глаз с Юдинской спины. Проскочили по узкой тропке мимо глухих заборов, выскочили с промежутком в полминуты на улицу, пустую, тихую, летом несменна зелёную, а сейчас засыпанную золотыми и красными кленовыми и берёзовыми листьями. Юдина глянулся и был так близко, что остался видел его бледную рожу, закушенную губой. На потугунную рожу надо отметить. И вообще, убийца на глазах терял, как змея кожу, лоск и спесь, превращаясь в обычного затрабленного зверька. Митнов с длинным без окон без дверей зданием просочился в щель между ними и сгинул. Точную местность эту знал отлично. А может и знал, может заранее тропки, дорожки для себя разведал. Ухнуло совсем рядом. Дрогнула земля, зазвенело разбитое стекло на втором этаже дома напротив. Полетела пыль. А следом за ней через проваленную крышу поднялся в небо столб огня. Стас отвернулся и бросился за Юдиным. Недовалинем боком пробежал между серых тёмных стен, вырвался к небольшому скверу и улице за ним. Остановившийся зелёный автобус, ткнувшийся носом в фонарный столб полуторка, вывороченный из асфальта люк. Не никого под близсти, кроме серой едва различимой тени в разлетающемся пальто, что маячит далеко впереди. Стас побежал туда, чувствуя уже, что задыхается, что не хватает воздуха. Перед глазами темнело, но серая бабочка трепетала точно по курсу. И Стас преследовал её как в автопилоте. Расстояние сокращалось. Рожа оглянувшегося Юдина была уже не бледной, а гробовой. Он спотыкался, неуверенно поднимал револьвер, но тут же опускал его, видная одышкой не давала толком прицелиться. Опалить в белый свет, как в копеечку, поганец не собирался. Патроны берёг и правильно делал. Ещё шаг, ещё. До Юдино уже, кажется, можно дотянуться. Надо только собраться для последнего броска. Силы остались, должно хватить. Земля колыхнулась под ногами, пошла волнами. Асфальт трескался на глазах, как мартовский лёд. Двухэтажный кирпичный дом напротив качнулся и начал разваливаться, точно айсберг. Со всех сторон восставали клубы пыли, фонтаны разметанной земли, свистнг, грохот, удары по барабанным перепонкам. Земля тряслась уже непрерывно. Мир утонул в грохоте и тьме. Стас валялся прямо посреди дороги, вжался в неё, закрыв голову руками. Не было ни мысли, ни чувства. Сознание словно растворилось в конвульсиях взбаламученной тверди. Казалось, что весь земной шар рассыпался облаком пыли, и больше нет ни неба, ни города, ни людей. Бессмысленно что-либо делать, бесполезно вжиматься в землю и бесполезно бежать, сломя голову. Обделысь от и страха, или гордо реви в небеса высокие слова, ничего этим не изменишь. Бал правит слепой случай, а ты превратившись в лишённую собственной воли песчинку, должен лежать и ждать, потому что ничегошеньки сделать не можешь. Потом рухнула тишина, и не сразу стало понятно, что это нечьта оглушительная, звонкая, необозримая, всеохватная и есть тишина. Когда Стас поднялся, машинально проверив оружие, мир стал другим. Остро пахло ангарелой взрывчаткой, рваным металлом, И эти запахи смешивались с волной почти физически ощутимых тяжёлых запахов пыли и влажной земли, порождали неописуемое ощущение, казалось, планета родилась заново в гигантском катаклизме, в громе и пламени. И всё теперь будет иным, не прежним. Дорогу перекрывали завалы из красного и белого кирпича. Рядом метались люди, из развалин доносились крики и вовсю уж нечеловеческие вопли. Стас прошёл мимо перелёт через преграду, остановился ненадолго на гребне, закрутил головой по сторонам. Показалось ли, рванул кто-то за кирпичную ограду? Как ни странно, после бомбёжки почти полностью уцелевшую, высокую и глухую, как стена замка. И решил не ждать, бросился на перерез вдоль кирпичных рядов, насажившись как собака, прислушиваясь, есть ли кто с той стороны. Во всём выходило, что есть Ста слышал из воке шагов и тяжёлое хриплое дыхание, но это могло быть обманом. Сердце стучало так, что оглушило все прочие звуки. Пробежал ещё немного и, не выдержав, перешёл на шаг. Шёл вдоль ограды, переводя дух. Увидел впереди заросшую лопухами кучу песка. Взбежал на неё и пригнулся, сполз немного вниз. По дороге с той стороны топал Юдины собственной персоной. Потрёпанные, с растерзанной рожей весь в бело-жёлтой пыли, перекошенный, но живой и здоровый скотина, здоровый как лось, резво топал, хоть и дышало ему тоже тяжело. Господин Олигарх невоспитанно отплёвывался, вытирал нос рукавом грязного до безобразия пальто и часто оглядывался. Стас пропустил Юдина вперёд, перемахнул с песка на забор, спрыгнул с той стороны на траву у дороги. Тихо спрыгнул, ни хруст на луничева под подошвами. не тряснула, бабочкой слетела, тенью бесплотной. А вот подишь ты. Почул Юдин неладное и обернулся на ходу. Заметил Стас, остановился, повернулся, опустив руку с револьвером и продолжая прижимать к боку саквояж, о чего малость перекосился набок. Теперь их разделяли несколько метров. Стас видел, как юдинская фезиономия меняется. Встревоженная забоченность сменяется досадой и недовольством. Так и читается на ней Тебя тут не хватало, навязался на мою голову. Но моментально всё исчезло. Юди наценил обстановку и теперь просчитывал ходы. И первым делом резко вскинул револьвер, прицелился и нажал на спуск. Стас бросился в сторону и вниз, показалось даже как с висцового пролетев шрядом пули. Грохнул второй выстрел. Стас перекатился через плечо, едва не заорёл от боли, врезавшись в обломки вырченного разрыва мясальте. скочил, метнулся обратно, не сводя с Юдина глаз, но тот палить не собирался. Отступил на пару шагов по развороченному дорожному полотну, осторожно отступил, пробуя дорогу. Прежде чем шагнуть, открыл барабан револьвера, глянул мельком и захлопнул щелчком. "Ясенка, патронов мерзавцы кот наплакал. Или продвижишься мишень не стрелять не обучен". Стас шарахнулся в бок, потом обратно, я оказался на десятых шагов ближе к Юдину. Тотчас спопал, и довольно быстро. Споткнулся пару раз, но на ногах устоял. Зато револьвер в его руках заметно подрагивал. Ещё выстрел, но Стас его ждал. Загодя ушёл с линии огня. Мысленно благодарил небеса, что Юдин не прихватил с собой что-нибудь компактно-автоматическое. Припомнило, что вроде как раз пять уже грохнуло, если с пояса считать. Значит, Юдин перезарядиться не успел и теперь пытается в карман залезть. До саквояжак мржает, а на землю поставить никак нельзя. Это всё равно что кощею соглой расстаться. Забор сделал поворот, показались развалины кирпичного дома. На днеми ещё не осела пыль. За её завесойстаяс видел тени нескольких человек, слышались крики и плач. Юдин крутоно башкой, ситуацию оценил и видя, что не успевает, бросил бесполезный револьвер и с цены соквоежек на дорогу. Чуть согнул локти и наклонил голову. Верно сообразил скотинно. Всё правильно. Так тому и быть. Побегали и хватит. Всё решится здесь и сейчас, у этого самого забора, на развороченной взрывомоульце. Стас осторожно по дуге двинулся вперёд. То же самое сделал и противник. Они кружили, спотыкаясь в обломке покрытия и не отрывая друг от друга глаз, порой резким обманным движением пытаясь разведать обстановку. По этой же причине каждый ждал, когда начнёт другой, чтобы с маху составить кое-какое впечатление. Позади послышался вой сирены. Стас отвлёкся на мгновение, и противник прыгнул вперёд и ударил рукой, целясь в шею. Стас увернулся, ушёл и от следующего удара, но третий пропустил, обожгло задеты ухо, прыгнулся и ударил в ответ. Юдинах отшатнулся. Его загорелую рожу перекосило не от боли, а от изумления. Давно видно по морде не получал, забыл, как это бывает. И Стас уже начал кое-что понимать. Стопроцентной гарантии дать нельзя, но с большой уверенностью можно строить версию. Учился дядя Драться, и учителя были хорошие. Может, бессовестно брошенный на развалинах страны Кавригин удар по подопечному лично ставил, и не на кошках Юдин тренировался. Перед ним боец, а не заплывшая жирком диванная собачка. А тот мужик, что сел за причинение смерти по неосторожности, успел показать стасу немного из того, что знал сам, пару-тройку приёмов. И Юдин знал их все. Уходил легко, но Стас уже слышал его неровное дыхание. Он сразу уловил момент, когда бой перешёл в иное качество. Юдин, казалось бы, нападал ожесточённо, яростно, сыпал непрерывным каскадом ударов, но на самом деле умышленно затягивал бой, маскировало это эффектными бросками, перемещениями, так что любой непосвящённый обманится. На самом деле он откровенно навязывал Стасу затяжную войну. уходил в глухую защиту, изматывая противника. Драка на выносливость, в которой победит не тот, кто сильнее или искуснее, а более живучий. Стас ощутил обжигающую боль в плече, пропустил удар не от того, что прозевал, а потому что противник оказался резвее. Но ответил моментально. Юдин отнёсся на пару шагов назад, и оба получили передышку. Трудно в таких условиях точно почитать свои ушибы. Боль не всегда её чувствуешь. Но по рёбрам он Стасу попал толкова, и плечо задето, ухо жжёт. И Стас решил сыграть в его игру. Притворившись, будто потерял темп, дрогнул, что, честно признаться, требовало не столюс и зачёрённого лицедейства. Совсем близко маячила настоящая усталость. Стас пошатнулся, отпрыгнул, сделал вид, что падает. Но пал рассчитанно, перекатился, в секунду зацепил ногой щиколотку противника, взмыл над землёй и метнувшись в сторону, сбил Юдинна, и тот оказался на земле. Вот только развить успех не удалось. Юдин извернулся змеёй, ухитрившись так и не треснуться затылком от тверди мною. От первого удара ногой ушёл, а вот от второго не смог. И тут же Стас просёк миг изменения, перелома в драке. Теперь плюнув на дыхалку, но на усталость, насеясь, не давая передыху, ворбать не обязательно, а сломить его, сломать волю, заколотить. Он ничего не видел вокруг. Мир сузился, разбитая дорога сузилась. Перед глазами мелькнула алая пелена, и это плохо. Тут уже было не до гладности. С самого начала было не до гладности. Вновь впыхнула алая пелена, прорываясь сквозь неё взглядом, и стал смитнуться вперёд, поставил блок, разрушил чужой Достал кодык кончиками пальцев, отдёрнул ладони и ударил в новь ногой под колено. Отмахнулся от последнего удара Юдина, твёрдо зная, что он последний. Не убить бы. Достал скручившегося противника, извернувшись, ударил в последний раз уже лежащего мордой обосвальть. Чуть не продался слепой ярости, захотелось размолотить в лепёшку, но вместо этого придавил Юдина коленом в спину, зажал ему ладонью рот и сдавил пальцами артерию под нижней челюстью. Аккуратно сдавил, как учили. И всё прошло как по учебнику. Юдин подёрглся, похрипел, но больше для порядка и повис на руках дохлой курицы. Стас быстро подобрал револьвер. Это оказался пятизарядный Taurus, новенький, блестящий, как ёлочная игрушка. Не забыл и про сокваяж. Подхватил Юдина под мышки и потащил вдоль забора к старому, по виду пустому домишке через дорогу, сквозь заросли кустов, уже облетевших, но всё ещё колючих и густых.